6 августа 1889 года. Спектакль «Тристан и Изольда» прошел успешнее, чем «Парсифаль», ибо артистам легче прочувствовать эту драму, а публике легче понять ее. Чтобы наслаждаться «Парсифалем» и слушателю, и исполнителю, надо быть либо фанатиком, либо философом. А чтобы насладиться «Тристаном», необходимо лишь пережить большую любовь. И хотя число испытавших ее людей обычно преувеличивают, все же их достаточно, чтобы воплотить эту драму с воодушевлением и подъемом. В Англии к ней еще не привыкли. Мы пичкаем себя и довольно часто такой детской кашкой, как сцена в саду из Фауста, веря, что осушаем до дна чашу театральной любви. А на самом деле все романтические любовные сцены меркнут перед вторым действием Тристана. Это океан чувств, очень немецких, но тем не менее и всечеловеческих, вызывающих отклик в каждой душе. «Вчера в 8 часов вечера я ожидал, что люди, впервые слушавшие это действие, тотчас же назовут всю остальную музыку ерундой, посмеются над тривиальностью «Лацидарем» и внесут предложение расценивать четвертое действие гугенотов как прямое подстрекательство к преступлению». Спектакль, состоявшийся в понедельник, был изумителен. После лондонских постановок, подготовленных наспех, когда певцы половину своего внимания уделяют суфлеру, половину дирижеру, а остаток своей роли байрейтские спектакли кажутся чудом сыгранности. Ничто не позабыто, ничто не смазано, ничто на сцене не противоречит своему отображению в оркестре. В Ковенгардене, где нельзя заставить артиста хотя бы пробежать письмо или взмахнуть мечом на протяжении четырех тактов музыки, рисующий удивление или гнев, одна десятая доля подготовительного труда, затраченного в байрейте, могла бы совершить чудеса. К тому же и оркестранты, своеобразно используя инструменты, дают много редких эффектов звучания, какие могли быть установлены лишь устной традицией. Ведь большинство музыкантов пренебрегает указаниями, которые композитор вносит в партитуру, надеясь быть верно понятым. Итак, многоопытным коллективом тщательно и продуманно было сделано все возможное. Нельзя было устранить лишь такие ошибки, каких может избежать только одаренный человек. О них можно догадаться уже потому, что некоторые неблагодарные зрители иногда начинают скучать. Но, конечно, не в те кульминационные моменты, когда вагнеровская мощь захватывает всех. А причина в том, что певцы, несмотря на их густые и сильные голоса, атлетическое сложение, продуманную и энергичную декламацию, не все интересны. Им не хватает нежности, изящества, тонкости. Обаяние, разнообразие, мягкости в атаке звука, свободы, индивидуальных черт, словом, одаренности. Я вспоминаю, как Карл Хилл пел партию короля Марка, когда я впервые слушал второе действие Тристана, как он заставил нас понять непрекрашенное достоинство, ясное чувство, благородную сдержанность, мягкий, но проникновенный упрек старого короля в обращении к герою, которого он любил как сына, и в объятиях которого застал свою девственную жену. Ничего подобного не внушил слушателям господин Бетц. Он пел сугубо меланхолично, отвернув лицо от Тристана и воздев руки к небу. Никто ему не посочувствовал, когда он закончил свой монолог. Всего несколько месяцев назад я слушал в портман Румс» мистера Гроува. Не претендуя превзойти знаменитого господина Бетца, он, однако, провел эту сцену гораздо вернее. Правда, Хил выступал в Тристане под управлением самого Вагнера, и возможно, что именно поэтому сравнение обоих певцов невыгодно для Бетса. Опять же, в третьем акте Фоголь так бессовестно долго умирал, что превзошел в этом даже Карла II. Вагнеровские герои должны высказать так много, что если речь их будет монотонной, Фоголь пел либо сентиментально, либо грубо, то у слушателей может лопнуть терпение, и они, как у нас в Англии на митингах, примутся кричать, «Время!» Ибо чем пайма длиннее, тем тягостнее ее бесцветное декламирование. Успех в спектаклю принесли женщины. Было заметно, что мужчин долго муштровали и что они играют по указке. Зато фрау Зухер и фрау Штаудигель играли так, словно сами создали свои роли. И правда, фрау Зухер не заставишь идти на поводу. Ее Изольда от начала до конца самовластна и даже вспыльчива, бурная в любви, страстная в раскаянии. Сильное в отчаянии. Певческая интуиция фрау Зухер необычайно тонка для Байрейта. Подобно фрау Матерни, она иногда выражает свои чувства только голосом. Примечание. Роза Зухер. Годы жизни 1849-1927. Немецкая певица. Гизелла Штаудибель. Годы жизни 1864-1929. Австрийская певица. Фрау Штаудигль в облике Брангены была великолепна. Если бы меня попросили выбрать в партитуре страницу, где совершенная чистота звука должна произвести сильнейшее впечатление, я бы указал на предупреждение Брангены, обращенное ею с вершины башни к любовникам в саду. Не могу сказать, что фрау Штаудигль была безупречна во всей этой замечательной сцене, но я горячо хвалю ее за то, что если она и не достигла вершины совершенства, то была близка к ней. «Оркестр под управлением Феликса Мотля играл безукоризненно точно, хоть и несколько суховато, и мне невольно вспомнился Коста с его старомодными вкусами, быстро забытый, но достойный памяти за то, что он упорно боролся с неряшливой и грубой игрой оркестров. Так боролся, что мне иногда даже хочется, чтобы он воскрес. А ведь было время, когда я от души желал, чтобы он помер. Разумеется, только как дирижер. Странно, что Тристан в Байрейте заставил меня вспомнить Косту. Возможно, что я заинтересовался байрейтскими артистами меньше, чем следовало бы, по той причине, что они не ошибались, и я был лишен раздражающих стимуляторов, к которым привык в Лондоне. Но, как бы там ни было, я несколько раз и подолгу вздыхал, вспоминая Ковентгарден. Конечно, ни его оркестр, ни дирижера, ни купюры — Ни кресла и ложи, ни поздние часы начала спектаклей, ни поверхностное отношение к делу, ни смутное понимание требований сцены, ни бесцветный итальянский перевод поэмы. Но я бы охотно услышал хоть несколько фраз в исполнении Жанна Решки и Лассаля. Верно, что господин Гудехус играет Вальтера лучше, чем Решки. Он проводит роль умно и с юмором, но поет вяло, без огня. Да он уж и староват, а наш польский фаворит еще совсем молод ему лишь около сорока. Опять же, Рейхман создает более верный портрет нюрнбергского сапожника, мастера пения. Чем это удается Лассалю? Игра Рейхмана богаче продуманными деталями. И хотя голос его очень изношен, все же в его объеме сохранилось несколько красивых звуков. И певец нашел в себе силы мужественно закончить свою партию, хотя преодолеть последнюю сотню тактов, по-видимому, стоило ему немалых усилий. Однако по чисто музыкальному обаянию и Гудехусу, и Рейхману далеко до лосаля и Решки, хотя во всех других отношениях первые превосходят последних. Я бы очень хотел, чтобы ученые научили критиков объяснять, почему один и тот же человек поет в опере как гений, а играет как провинциал, или наоборот, почему он может истолковать пьесу как ученый и философ, а поет в ней как усовершенствованный пароходный гудок. Первое сочетание господствует в Лондоне и придает Ковент-Гардену налет легкомыслия. Второе монополизировано Байрейтом и отяжеляет представление. Спектакль был обременительным. Третий акт длился два часа. Дирижировал Рихтер. И здесь уместно упомянуть, что изо всех трех дирижеров он самый уверенный, самый энергичный и самый одаренный. Хотя он и предоставил Леви провести парсифаль. Не секрет, что ранее сам Вагнер предложил выполнить это дирижеру Иноверцу и не всегда заботился о безупречной точности оркестрового исполнения, какой достиг Мотль в Тристане. Выразительное всего в «Байрейте» было исполнено вступление к третьему действию мейстер Зингеров, расчетливая и правильная экономия в звучности, а затем в нужный момент ее массивная сила, породившая грандиозное впечатление от шумных многолюдных сцен. Во всем этом проявилось великое мастерство Рихтера. Работа режиссуры выше всяких похвал. Чего она достигла в ясном для зрителя толковании всех сцен, может по достоинству оценить лишь тот, кто смотрел «Мистера Зингеров» в других театрах, где, если не считать нескольких простых эпизодов, никто, видимо, не сможет разобраться как следует во всем остальном. Финал оперы был одной из самых проникновенных сцен, какие я когда-либо видел в театре, и впечатление от нее, как и от предшествующих актов, была обусловлена вовсе не расточительными расходами на постановку, но добросовестной работой над ней. Вальс был прелестен именно потому, что он поставлен как танец, а не как балетный номер. Мне хотелось бы убедить Стюарта Хедлома, что балет – это смерть танца. Во всяком случае, в Байрейте эта сцена также отличается от ее трактовки в Кован-Гардене, как картина Теннерса от акварели Дюбюфа. Из главных артистов Не говоря уже об упомянутых, самым замечательным оказался Фридрихс, игравший Бекмессера как первоклассный комедийный актер. Фрау Штаудигель показала себя умной актрисой в роли Магдалины, а Фройлин Дресслер была вполне уместной Евой, хотя в конце и увенчала Вальтера с ужасно вялой имитацией трели. Мюллер довольно живо играл Давида. Удивительная полнота и глубина впечатления от спектакля говорят о том, что великое произведение надо исполнять без купюр, не считаясь ни с его продолжительностью, ни с выносливостью публики. Поток мелодий, пронизывающий всю музыку, должен поразить немногих уцелевших еще скептиков, создавших блестящую теорию, которая возвещала, что Вагнер посвятил всю жизнь изгнанию всего музыкального из собственных творений. Байрет сейчас полон англичан, а я поеду в Нюрнберг после того, как прослушаю «Парсифаля».